Превратник не обманул. В эту ночь смерть собрала большой урожай. Трупы таскали беспрерывно. Все столы были завалены. Скоро пришлось класть их на пол. Керн был в восторге. Он благословлял судьбу за то, что эта катастрофа не случилась днем. Весть о ней, вероятно, еще не распространилась в городе. Посторонних в морге пока не было. Керн рассматривал еще не раздетые и не обмытые трупы. Все они были совершенно свежие. Исключительно удачный случай. Одно плохо, что и этот благодетельный случай не очень считался со специальными требованиями Керна. Большинство тел было раздавлено или повреждено во многих местах, но Керн не терял надежды, так как трупы все прибывали. Покажите к а мне вот эту, обратился он к служащему, несшему труп девушки в сером костюме. Череп был разбит со стороны затылка. в о л о с ы о кровавлены, платье тоже, но платье не измято. Видимо, повреждения тела невелики. Идет. Тело сложение довольно плебейское, вероятно, какая-нибудь камеристка, но лучше такое тело, чем ничего, думал Керн. А это, Керн указал на другие н о с и л к и Да это целая находка, сокровище. Черт, возьми! Досадно все-таки, что погибла такая женщина. На пол опустили труп молодой женщины с необычайно красивым аристократическим лицом, на котором застыло только одно глубокое удивление. У нее был пробит череп выше правого уха. Очевидно, смерть наступила мгновенно. На белой шее виднелось жемчужное ожерелье, изящное чёрное шёлковое платье было лишь немного изорвано внизу и от ворота до плеча. На обнажившемся плече виднелась родинка. Как у той, подумал Керн. Но это какая красота! Керн н а с к о р о измерил шею, как по заказу. Керн сорвал дорогое ожерелье из настоящих крупных жемчужин, бросил его с л у ж а щ и м и сказал: «Я беру вот этот труп». Но так как у меня нет времени произвести здесь тщательный осмотр трупов, то на всякий случай я беру и вот этот. Он указал на первый труп девушки. Скорее, скорее оберните их холстом и выносите. Вы слышите? Толпа собирается. Вам придется открыть морг и через несколько минут здесь будет настоящее столпотворение. Трупы были унесены, уложены на автомобиль и быстро доставлены в дом Керна. Все необходимое для операции было уже заранее приготовлено. День. Вернее, ночь воскрешения Брике наступила. Керн не хотел терять ни одной минуты. Оба трупа были обмыты и принесены в комнату Брике, завернутыми в простыни, и уложены на операционный стол. Голова Брике горела нетерпением посмотреть на свое новое тело, но Керн умышленно поставил стол так, чтобы голова не видела трупов, пока не будут закончены все приготовления. Керн быстро произвел с е ч е н и е голов трупов. Эти головы были завернуты в холст и вынесены д ж о н о м Края среза и стол вымыты, тела приведены в порядок. Еще раз критически осмотрев тела, Керн озабоченно покачал головой. Тело с родинкой на плече было безукоризненной красоты форм и особенно выигрывало по сравнению с телом камеристки ширококостным, угловатым, неладно с к р о е н н ы м но крепко сшитым. Брике, конечно, выберет тело этой аристократической Дианы, однако при тщательном осмотре тела Керн заметил у Дианы, как называл он ее, некоторый дефект. На ступне правой ноги была небольшая рана, причиненная каким-нибудь обрезком железа. Большой опасности это не представляло. Керн прижег рану. Заражение крови о п а с а т ь с я еще не было оснований, но все же за успех операции с телом камеристки он был более спокоен.